Глава 22. Зима 1920-21 годов. Президент Академии наук Лебедев умер в декабре. Как сказала Наташа, морозы – вообще опасное время для сердечников. Здоровье Петру Николаевичу до войны доктор Амслер, конечно, заметно подправил. «Да только потом война». Уже каждый год в Европу не поездишь. Пришлось менять на Кисловодск, а там и труба пониже, и дым пожиже. В начале века в санаторно-курортной терапии лучше швейцарцев никто в мире, пожалуй, и не понимал. После же окончания войны выпихнуть Лебедева за границу вообще не стало никакой возможности. Он так прирос к физическому институту, что наотрез отказывался оставлять его без присмотра. Тем более, когда институт получил полное финансирование от государства и начал несколько новых проектов. Лебедев перетащил к себе Эренфеста, и в Москве за последние годы сложилась неплохая физическая школа, на зависть питерской во главе с Юфе. Вот как раз Пауль и разослал телеграммы европейским физикам. Эйнштейна печальная весть догнала прямо в Стокгольме где он наконец-то получал свою Нобелевку. Выдвигали его чуть не каждый год, но уж больно осторожно относились скандинавы к покамест радикальной теории относительности. Так что кандидатура Альберта была своего рода вечным номинантом. А вот лауреатом он стал только после того, как настропалил самих Нобелей. А Лебедев организовал своего рода комитет в поддержку из крупнейших европейских физиков, Лоренц Планк, Зейман Вин, Камерлинг, фон Лауэ, молодой Нильс Бор. И все они разом насели на шведскую академию. Да так, что она нашла устраивающий всех выход. Премию за 1919 год Альберту присудили не за теорию относительности, а за самое его бесспорное достижение, к тому же подтвержденное экспериментально, за теорию фотоэффекта но в формулировке дипломатично дописали и за другие работы в области теоретической физики. Телеграмма шла через посольство, и у Александра Калантай хватило так-то не вручать ее до награждения и речи лауреата. И правильно. Прочитав, Эйнштейн сорвался в Москву прямо из мэрии Стокгольма. Да как? На самолете. Вернее, бомбардировщик ДУКС ВВС Швеции Довез Альберто до Хельсинки, откуда он продолжил путь на поезде и уже через сутки прибыл в Москву. Похороны и так не очень приятное дело, а уж зимой в мороз. После прощания в зале физического института гроб до Новодевичева несли, сменяя друг друга ученики Лебедева. Студенты, преподаватели, профессора, успевшие приехать из Европы коллеги. На следующий день в институте состоялось оглашение завещания, в коем Петр Николаевич отписал институту все свои активы, а директорство передавал Альберту и просил в ЦИК выступить гарантом. Айнштейн взял и отказался. Новость это научное сообщество: не скажу чтобы громом с ясного неба, но поразило, отчего в знаменском переулке внезапно случилось изобилие физиков. Альберт остановился у меня. И уговаривать его все тоже кинулись ко мне. Финальным аккордом стало заявление прецов Нормина, коего чуть ли не за руку притащил исполняющий обязанности президента Академии. Скрывшись в моем кабинете от толп ученых, среди которых я опознал только молодых Капицу и Вавилова, академик Карпинский весьма напористо потребовал от руководства страны немедленных решений по казусу физического института. Я поначалу подумал, что Александр Петрович возмущен тем, что во главе наследия Лебедева может стать иностранец. Но все оказалось совсем наоборот. Он буквально умолял нас немедленно назначить Эйнштейна. От такой бурно выраженной позиции даже нейтральный Ильич задумался и обратился ко мне. «А что, Михаил Дмитриевич, давайте попробуем, — уговорить Гера Эйнштейна. Все втроем». — Думаю, ради такого мы даже можем увеличить снабжение физического института. — Да, прямо сейчас, — поддержал его Карпинский. — Это же будет просто великолепно. Нам обязательно нужен ученый с мировым именем, как наследник Лебедева. С тем и отправились в гостевые комнаты, разогнав всю толпу по пути. Альберт, заметно обескураженный таким натиском русских физиков, сидел за столом и вяло пытался прийти в себя. — Господин профессор. — начал академик. — Мы вам по делу, и вот по какому. — мелькнуло в голове, и я от греха подальше спрятался за спины спутников. За полчаса физическому институту и его потенциальному главе наобещали небо в алмазах. Свежеиспеченный нобелевский лауреат только обречен, кивал и все пытался объяснить, что он не организатор и тем более не руководитель, что он уважает последнюю волю своего друга Лебедева, Но такая ноша просто неподъемна, и ничего хорошего из этой идеи не выйдет. А я припомнил, что все время работы в Принстоне Эйнштейн действительно не занимал никаких руководящих должностей, просто жил в кампусе, вел исследования и занятия, добеседовал да с коллегами, что любопытным образом совпадало прямо-таки с валом прорывов в науке, совершенных принстонцами. Да, такая корова нужна самому. Нечего подарки американцам делать. Так что будем уговаривать, пока не согласится. Альберт, товарищи, я предлагаю компромиссное решение. Профессор Эйнштейн займет пост научного руководителя института. А на должности директора мы назначим человека, более способного к административной работе. Например, Павла Сигизмундовича Эренфеста. Кто за то, чтобы принять это за основу? и еще полчаса утрясания деталей. Ленин прямо пообещал построить новое здание и поселочек института на Воробьевом шоссе, на высоком берегу над Москвой рекой, а Карпинский под это дело раскрутил его на создание рядом на Калужском шоссе за живодерной слободой целого городка академических институтов. И отлично, пусть ученые живут рядом, общаются и пронизывают науку междисциплинарными связями. Рождество в Москве, скорее в силу привычки, нежели из христианского благочестия, отмечали широко и весело, ставили елки детям, ходили в гости и даже в церкви, несмотря на то, что никаких дополнительных выходных, кроме 1 января, не было. Никто праздник не запрещал, а коли попы на этом сумеют сшибить лишнюю копеечку, так на то они теперь и самоокупаемые, пусть крутятся. Власть следила лишь за тем, чтобы в проповедях не было антисоветской агитации и пропаганды. Формулировочка дословно совпадала с памятной мне, из-за которой было наломано столько дров. Как докладывали ребята из Центросоюза, кооперативные магазины ломились от покупателей и продуктов. Именно под Новый год произошел скачок численности потреб кооперации и выполнения амбициозной задачи, охвата всех трудящихся, приобрело вполне реальные очертания. Купеческий загул, столь памятный городу, тоже возродился, почти в дореволюционных формах. Снова понеслись по Петроградскому шоссе лихачи и автомобили, снова гудели рестораны и хлопали пробки шампанского. Но вориши спешили заявить «Урби-эт-Орби» о своем приходе к успеху. Не обходилось и без мордобоя и прочих криминальных кунштюков о чем поведал зашедший к нам на праздничный огонек Ваня Федоров. Вокруг елочки, увешанной орехами, яблоками и конфетами, водила хоровот и пела про то, как в лесу она росла, все наше детское население. Маша и Софья Скамовы, Виталик и Надя Жикулины, Иван и Сеня Ивановы, а также гости, одноклассники, друзья, общим числом человек 30. Мелкий Мишка только глазами хлопал на такое многолюдие, и сосал добытую с елки конфету. Федоров тяжело вздохнул. — Хорошо у тебя, Митрич, спокойно, весело. А я как подумаю, что обратно в гормил разбирать дебоши, так сил нету. Понавылазила эта отрыжка капитализма. Может, ее того, к ногтю, а... В свое время, Ваня. Я обнял старого соратника за плечи и повел к взрослому столу. — А что ж не сейчас? Пока они нам полезны. — И что, неужто без них никак не справимся? — Ну вот скажи-то мне, друг Ситный, ты сколько свою нынешнюю должность осваивал? — Год, — потупился Федоров. — И то не до конца, еще учиться и учиться. Хорошо, хоть старые сыскари рядом были. — Вот именно. Ты ведь не жалеешь, что они уголовных ловили и зато жалование получали, маленькое, куда выше, чем у рабочих. — Так они дело делали. Они пользу приносили и приносят. Эти тоже. Пользы от них больше, чем вреда. Так что потерпим. До времени, пока своих специалистов не выучим, пока свои заводы и фабрики не построим. А потом эту накипь просто сметем. Вернее, она сама уйдет. Я для верности даже пристукнул кулаком по столу и продолжил. Мы стараемся, чтобы всем было хорошо. Но это невозможно сделать сразу и всем. Поэтому пусть пока жрут в три горла, лишь бы у всех была еда на каждый день. Пусть ходят в соболях и жемчугах, лишь бы у всех была одежда. А там понемногу и нового человека вырастим, и воспитаем, и новую промышленность создадим. Вон, машины наши и самолеты за границу продаем, и не только советскому блоку. Почитая десятую часть мирового производства автомобилей, держим. Поди плохо. Нефти мировой почти половину качаем, да мало ли чего еще. Новогодние праздники малость притушили мое тяжелое состояние после похорон Лебедева. Но январь нанес новый удар — умер Кропоткин. Вот так простудился и умер. К нему направляли лучших московских врачей, пытались лечить. Но Петр Алексеевич принципиально отказывался от любых привилегий и покинул нас несгибаемым. Два дня в Доме Советов, бывшем благородном собрании, прощались с выдающимся ученым и мыслителем сотни делегаций от заводов, фабрик, полков, артелей, учреждений. Тысячи людей прошли мимо гроба, около которого в почетном карауле стояли и рядовые анархисты, и лидеры Максимов, Боровой, Волин, и товарищи по Союзу труда, и многие искренне уважавшие Петра Алексеевича включая членов исполкома, в ЦИК, Совнармина, Военсовета, Академии. И опять похороны на Новодевичем, куда пришла похоронная процессия на полмиллиона человек. Анархосиндикализм стал весьма популярен среди рабочих, и пусть сам Кропоткин считал себя анархокоммунистом, которых становилось все меньше и меньше, но его знали и любили многие. Несколько дней подряд, правда, печатала телеграмма соболезнования и рассказы соратников князя-анархистов. Приезжали европейские единомышленники Петра Алексеевича, среди которых был и почти 70-летний Эрико Малатеста и совсем молодой испанец Буэнавентура Дурутти. Похороны и траурные мероприятия неожиданно показали почти полное единение на низовых уровнях союза труда, невзирая на партийную принадлежность и подковерную борьбу в верхах. А я сразу перелистывал газету на третью страницу, потому как не мог читать все это. Настолько сильно меня тряхнула смерть Кропоткина. Каждое письмо, каждая телеграмма выбивала меня из колеи на полдня, и потому я старался спрятаться за обычными сообщениями, например, о выплатах военных долгов Америки. Как неудивительно, но самыми исправными плательщиками оказались страны советского блока. Первый отсчитал американцам свой миллион Венгрия, за ней 8 миллионов Финляндия. Польша из своих полутора сотен миллионов закрыла половину. Россия, пользуясь царскими деньгами, почти все 200. Даже Италия с ее миллиардом долга платила, в отличие от пятимиллиардников Англии и Франции. На кредитный рейтинг блока не повлиял даже официальный дефолт Германии. Она-то американцам ничего не должна. Но три крупнейшие экономики Европы оказались в положении банкротов, и если немцы еще могли опереться на международную солидарность и поддержку стран-товарищей, то англичане и французы предпочитали гордо тонуть поодиночке. А мы уже готовили большой договор, фактически общее экономическое пространство, и запускали проектирование первого совместного объекта Восточного блока Магнитогорского комбината. Кое-как отвлечься от мрачного состояния удавалось лишь в собственной писанине, да в накручивании исполнителей по нескольким ключевым делам. И если подготовка к возможной засухе и вероятному из-за нее голоду радовала и числом паровозов, и ростом резервов зерна, и даже показателями артелей Поволжья, то с внедрением штрафного метода все упиралось в неприятие снизу. Идея была в том, чтобы дополнить производственные цепочки штрафами за передачу по ним некачественных или бракованных изделий. Получил кривую деталь от смежника, отнес в технический контроль. Там бракоделом назначили штраф. Поставил кривую деталь на изделие, жди штрафа сам. Причем все штрафные деньги уходили исключительно на соцкультбыт. Внедрялась схема, как обычно, на трех экспериментальных цепочках. От получения сырья до выхода на рынок готового изделия. И рабочие, крепко помнившие грабительскую штрафную систему недавних лет, изо всех сил тормозили внедрение. А жаль. Нам нужно технологическую культуру подтягивать, иначе все усилия пожет процент брака. Но экономика экономикой, а жизнь ударяла ключом и, как водится, прямо по голове. В феврале умер сопком. Смерть васим одного из тех, с кем я шел рука об руку с самого моего появления здесь, с 1897 года, подкосила меня так, что сразу после похорон я впал на неделю в депрессию, такую, что в первые дни Наташа даже заставляла меня есть. Старых товарищей у меня хватало — Красин, Савенков, Губанов, Муравский, но почему-то именно от потери Сапко Меня накрыло с такой силой. Наверное, дело не только в том, что он друг и коллега-инженер. Он единственный, с кем мы от начала и до конца занимались только созиданием. И все, что Ваня насозидал, все свои права по патентам, точно как и Лебедев, он передал родному НМПС. Столько лет здесь живу, до сих пор не перестаю удивляться людям». Наташиными усилиями меня выводили гулять, поначалу на Пречистинский бульвар, потом в Александровский сад, но от этого пришлось быстро отказаться. Слишком много у Кремля ходило знакомых, да и просто советских служащих, и всем от председателя в ЦИК что-то нужно. Так что через недельку я вызвал автомобиль и при двух охранниках поехал гулять в Сокольнике, мое место силы. Дорожки были расчищены не везде, а только у тех дач, где жили зимой. Поэтому ноги в калошах фабрики «Треугольник» приходилось переставлять очень осторожно. Так-то технологию раздали по стране, и уже много где артели и частники лили простейшую резиновую обувку, но питерская продукция была и подешевле, и качеством повыше, просто за счет массового производства. Ничего, сейчас главное насытить рынок выучить людей, а там и большое резиновое производство затеем, и не только калоши, но и шины, и многое другое. Наросшие за зиму сугробы блестели на солнце тонкой корочкой наста, намерзший ночью после вчерашней оттепели и не успевший еще подтаять. Ветерок нес острый запах весны, совсем на грани восприятия, то ли фруктовый, то ли химический. Выбирая места по суше, я пару раз подскользнулся и чуть было не упал. Хорошо охранник вовремя подхватил. Да, пожалуй, для таких прогулок пора завести палку. Вот и дом. За прошедший год массовет прирезал к участку брошенные или конфискованные дачи, и теперь тут вольготно расположился детский легочный санаторий, совмещенный со школой. Вон детишки младшей группы как раз кидаются снежками, а две воспитательницы пытаются направить их веселье в сторону от хрупких оконных стекол. Каркнула ворона, снова навела на печальные мысли. Ничего, у гробового входа младая будет жизнь играть. Ладно, пора домой. По просеку к нам, тихо урча мотором, подкатился в циковский АМО. Но к звуку его движка в последние секунды примешался такой же, более высокий. все ближе ближе. Через минуту со стороны поперечного показался второй автомобиль. Охранники напряглись, а мой водитель сдвинул машину вперед, прикрывая нас от чужака. Нет, не чужака. Авто из кремлевского гаража тормознуло на обочине и выпустило из своих недр посыльного. Молния международная для товарища Скамова! отсолютовал он, отдавая пакет. Что там еще стряслось, что не могло подождать возвращения? Я разорвал конверт и прочитал. Сегодня утром в Эрматингене, кантон Тургау, скончался Вальтер Ратцингер. Вот и Зубатова нет, первого, к кому я пришел в этом мире, и единственного, кто знал мое истинное происхождение. Такими темпами скоро соратников и не останется. Перед глазами, как живые, встали Кропоткин, Зубатов, Лебедев и Сапко. Картинка дрогнула и сперва раздвоилась, а потом расслоилась на десяток однотонных. Сердце дало перебой и сжалось, и я, чувствуя, что мне не хватает воздуха, оперся на плечо охранника, успев подумать, что откуда пришел, туда и ухожу. Парк плыл и переливался. Деревья прорастали сквозь деревья, в глазах сверкали вспышки и мелькали силуэты. Дышать, дышать! Вдох носом, живот, ребра, плечи, резкий выдох, чтобы толкнуть сердце, концентрируемся на дыхании, дышать. Неужели все? Столько еще не сделано. Дышать, дышать.